Даниэль Дефо. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ устья реки Оренока, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб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 «Первое октября. Проснувшись поутру, я увидел к великому моему изумлению, что наш корабль сняла смели приливом и прикнала гораздо ближе к берегу. С одной стороны, это было весьма утешительно. Корабль был цел, не опрокинулся, так что у меня появилась надежда, когда ветер утихнет, добраться до него и запастись едой и другими необходимыми вещами. Но с другой стороны...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 Я укрывал и защищал спасённое мною добро, чтобы его не испортил дождь. 26 октября. Почти весь день бродил по берегу, отыскивая удобное местечко для жилья. Больше всего заботился о том, чтобы обезопасить себя от ночных нападений диких зверей и людей.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 повесил в ней на кольях гамак и впервые ночевал в нем 2 ноября собрал все ящики и доски а также куски бревен от платов и соорудил из них баррикаду вокруг палатки на площадке отведенный для моего укрепления 3 ноября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 В первый момент я даже испугался, не распознав, что это за животное. Но когда я к ним присматривался, они нырнули в воду и таким образом ускользнули от меня на этот раз. Шестое ноября. После утренней прогулки работал над столом и докончил его. Но он мне не нравится. Вскоре, однако, я так наловчился что мог его исправить 7 ноября устанавливается ясная погода все дни 7 8 9 10 и частью 12 числа 11 было воскресенье я делал стул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 Не знаю. 17 ноября. Сегодня начал копать углубление в скале за палаткой, чтобы поудобнее разложить свое имущество. Я вел свой дневник... Пока у меня были чернила. Когда же они вышли, дневник по неволе пришлось прекратить».